ЧАСТЬ ПЯТАЯ Москва, 18 июня. «Катюш?» Девушка подняла голову. В дверях кабинета стояла Вика. Она всегда приходила в одно и то же время с коробкой печенья и каким-нибудь необычным чаем. Частенько рядом нарисовывалась и Цветкова, но сегодня вместо нее стоял Артур. Видимо, на аналитиков поднажали, и бедняги пришлось одеться по форме и уложить растрепанные волосы. Уже? Стажёрка посмотрела на часы. Валер так и не появился на рабочем месте. Интересно, они все еще на задании с Игоревичем и Серебровым? Хотя напарника Лилиана, кажется, видела недавно в коридоре. Где же носит Валера? Не то чтобы Катя переживала. Скорее, наоборот. В присутствии Валера она всегда начинала нервничать. Это было похоже на чувство, когда встречаешь давно забытого знакомого из тех, с кем пришлось расстаться при очень нехороших обстоятельствах. Ты узнаёшь его, смотришь украдко и гадаешь, помнит ли он тебя, заговорит, и как же хорошо, если нет. И невольно думаешь о том дне, когда вы виделись в последний раз. Для Кати было одно, то самое воспоминание, которое вызывал некогда любимый запах мяты. То самое, что девушка всеми силами пыталась отогнать почти два года. И при этом боялась забыть. Она все ждала, что они останутся наедине, Валер подойдет и спросит «Впрочем, неважно». Мужчина молчал. Он вообще был необщителен. Если они и перебрасывались фразами, то в основном по работе. Конечно, за последнюю неделю у Кати скопилось больше дел, чем за месяц, но поведение наставника напрягало. Казалось, что он вечно был занят какими-то своими делами и мыслями, Катя никогда не общалась близко со спецами, так что не могла понять, был ли Валер всегда таким закрытым, или эта работа наложила отпечаток. Так или иначе, пока его не было, девушка чувствовала себя спокойней, но мысли начинали потихонечку сводить с ума. «У нас минут 10-15, устало проговорил Артур. «Я бы даже предложил остаться здесь». «Угу, а то будут дергать каждые пять секунд», — согласилась Вика и, смутившись, добавила. «Если напарник не против?» «Во-первых, Катя подвинула документы на столе, освобождая место. Он мой наставник, а не напарник. Во-вторых, я все равно не знаю, где он. Так что чувствуйте себя как дома». Артур с любопытством огляделся. «Может, рабочие места оперативников в Питере выглядели иначе?» Катя недавно перебралась к Валеру, и это оказалось самая скучная комната из всех, где ей приходилось работать. старая мебель, которая, казалось, осталась еще с советских времен, стены, выкрашены светло-фисташковой краской, на полу — отциклёванный паркет, на окнах — посеревшие жалюзи. Катю не покидало ощущение, что она сидит в кабинете у нотариуса или в каком-нибудь госучреждении, где уже через пять минут тянет зевать. Впрочем, Валер не стремился что-то менять, да и зачем, если он все время где-то пропадал. Какая разница, где кинуть вещи и писать редкие отчеты? На Катюже обстановка действовала угнетающе. Стажёрку так и тянуло сделать комнату хоть немного уютней, но пока она осмелилась только расставить на рабочем столе несколько фигурок сов, ее крошечные талисманы. Вика возилась с чаем, все рассказывая про полнейший беспорядок в архиве. Стажер лишь сочувственно кивала. Ее одну, похоже, никак не коснулась случившееся в отделе. Не приходилось восстанавливать дела, «Отчитываться или наводить порядок». «И как тебе работается со спецом?» — поинтересовался Артур, прохаживаясь вдоль рабочего стола Валера. «Идеальная чистота. Все документы убраны в стол и надежно заперты на ключ. Наставник вообще всегда все запирал. Интересно, привычка или паранойя?» «Нормально», — пожала плечами Катя. «Мне кажется, ему скучно». «Ну да». Артур подошел к Кате и взял со стола одну из фигурок смешную сову с чашкой кофе в лапе и с ночным колпаком криво нахлабученным на голову. Нет кишок, мозгов по стенам, кровищем. В работе определенно пропала изюминка. Осторожно, взволнованно проговорила Катя. Не разбей, это подарок. Мужчина тут же поставил статуэтку на место, бросив. Извини. Кир мне тут рассказал, на человека, что его перевели из-за нервного срыва. «Мол, здесь работа поспокойнее, и он приходит в себя». «Нервный срыв? Интересная формулировка». Скептично пробормотал Артур. «И как ваш Кир все узнает «Выпить чаю коллегам не удалось. Уже через пять минут в кабинет вошёл Серебров». «Дня». Сухо поздоровался охотник. От его взгляда Артур поперхнулся чаем и закашлялся. «Проблемы?» Уточнил он. «Ты же цветковый то желтое дело сплавил. С какого...» Почему это сплавил? Я принес его вашему начальнику на обсуждение, и с меня хватило ваших спецов. Катя вновь ощутила напряжение в воздухе и заметила краем глаза, как Вика осторожно коснулась руки Артура. Мужчина тихо выдохнул, Борису стола опёрся о косяк. Расслабься, мне нужна папка. Она выжила в пожаре. Вместо Артура заговорила Вика. Да, но ее еще тогда забрали, когда спец приезжал в первый раз. Можно отправить запрос? «По идее, должны вернуть». Борис покачал головой, тогда Вика нахмурилась. «Насколько я знаю, по его делу почти все сгорело, хотя...» «Подождите, должна остаться заявка. Они сохранились, и... я знаю где. Секунду». Девушка вскочила и поспешила в архив. Серебров направился за ней, Артур — следом. Катя тоскливо посмотрела на оставленные кружки и поплелась за коллегами, больше из любопытства. Интересно, зачем Сереброву закрытое дело Цветковой? Кате не нравился Борис Серебров. Как-то безотчетно, наверное, с момента первой встречи. Он казался ей гордым, заносчивым типом с невероятно раздутым самомнением. А постоянное спокойствие казалось напускным. Будто человек пытался скрыть совершенно отмороженный характер. Неудивительно, что Цветочек смотрела на него с таким восторгом. Маленькие девочки обожают загадочных плохих парней. Катя же твердо верила, что от Сереброва с его тараканами лучше держаться подальше. Вика не соврала, назвав происходящее в архиве хаосом. Повсюду сновал народ, занятый каждый своим делом. Везде — коробки, горы, бумаг и папок. Только сегодня аналитиков впустили в сгоревшую часть архива, и работники спешно наводили порядок. «Вот здесь». Артур помог Вике снять с одного из стеллажей длинную металлическую коробку и поставил ее на стол. «Я сейчас». Девушка началась с невероятной скоростью перелистывать небольшие бланки заявок. «Я найду, спасибо». Начал было Серебров, но тут аналитиков окликнули. В суматохе Катя даже не поняла, кто именно. «Нойман, Арзаян, вот вы где. Вы мне срочно нужны. Попили чаю». Проворчал Артур. «Нет, так нельзя». Прошептала Вика. «Давайте сегодня после работы соберемся. У нас столько событий, а мы как Сычи. Заканчивается работа сразу домой». Катя, уверенная, что слова относились к ней, кивнула. Она была не против посидеть с подругами на кухне, как в старые добрые времена, не говоря о том, что это был шанс, наконец, излить душу. «Хорошо, ловим Цветкову вечером и сразу». «Я знаю неплохое место. Там подвал, отдельные кабинки. Никто не будет отсвечивать. Полное спокойствие», — добавил Артур. Неловкая пауза. Катя не подозревала, что он теперь относился к «мы». Но Вика радостно кивнула. «Вот и чудесно! Можно народ позвать. Кера, например». И, к всеобщему удивлению, она повернулась к Сереброву, который прекрасно слышал их разговор. «Борис Алексеевич, не хотите с нами?» Мужчина удивленно поднял глаза на девушку. Он переписывал что-то с заявки в свой блокнот. «Не могу обещать», — ответил он, убирая бланк назад в ящик. «Но спасибо за приглашение». Аналитиков опять позвали, и им ничего не оставалось, как попрощаться и уйти. Борис же посмотрел на Катю. «Ты что-то хотела?» «А вы Валера не видели?» — брякнула Катя первое, что пришло в голову. «Последний раз. Часа полтора назад. Не думаю, что это чем-то поможет». «Пожалуй, да», — кивнула девушка. «Что ж, спасибо. До свидания». Катя развернулась и пошла в кабинет. Весёлые посиделки с откровенными разговорами откладываются. Черт, Хоть бы Валер совсем сегодня не возвращался. Рядом с ним все равно, что рядом с Миной времён Второй мировой. Стажёрка вернулась за стол и с тоской посмотрела на три полные кружки. Как же раньше все было проще! «Ты хотела чаю и не могла решить, откуда пить!» — послышался голос наставника. пришёл все всё-таки!» Валер зашел в комнату, держа свежее дело с зеленой маркировкой. «Конечно, работа. Загадочная женская душа», — пробормотала под нос девушка. «Чудесно! Ладно, поехали. Тебя очень ждут на Каширском шоссе». Валер кинул папку на стол девушки. «Почитай пока, что там случилось». «Мы на машине?» «На метро. В пробках дольше протолкаемся». Выходя, Валер запер кабинет. «Больше никто в отделе не закрывал кабинеты, уезжая на задание». «В чем смысл запирать кабинет?» — уточнила Катя. Наставник вопросительно на нее посмотрел, и девушка продолжила. «Всё равно охотников учат вскрывать замки». «Я бы посмотрел на того, кто вскроет этот». Усмехнулся Валер, пряча ключ в карман. Стажёр покосилась на замок, пытаясь понять, что же в нем особенного, но спрашивать больше не решилась. Они вышли из вестибюля метро, и Катя огляделась. Если верить навигатору, то дом был совсем рядом. Серая восьмиэтажка за автобусной остановкой. Валер остановился и достал сигарету. «Не успеете», — покачала головой Катя. «Что не успею?» Докурить. Да тут минуты две идти от силы». «Я подожду». «Не пойдете в квартиру?» — опешила стажер. «А как же проверить, проконтролировать?» «Ты собираешься напортачить на зеленке?» «Нет, но это обычно не планируют». «Я тебя умоляю, там дел на пять минут. К тому же мальчик-подросток там, скорее всего, и какая-нибудь впечатлительная мамаша дома. На меня могут нервно среагировать». «А если море?» «Какой нахрен море?» Валер выразительно поднял бровь. Катя почувствовала, что сморозила чушь. Они подошли к подъезду, наставник остановился у входа, не собираясь идти дальше. Катя же не сдавалась». Цветкова уже напоролась. «Катенька, скажи, по какому признаку ты решила, что здесь может быть адикт красной ступени?» «Просто предположила. Вдруг». «А, вдруг. Действительно. С таким же успехом он может оказаться у тебя дома под кроватью. Мне и твою кровать проверять?» Катя возмущенно втянула воздух. Валер, поняв, что переборщил, добавил. «Ладно». «Шутки мне никогда не удавались. Давай, одна нога здесь, другая там. Идите, Катерина». Катя раздраженно перехватила папку и ушла в подъезд. В квартире действительно оказалась нервная мамочка-домохозяйка, которая очень неохотно открыла дверь. Стажер успокоила женщину и отправила смотреть телевизор. Аддикт, долговязый нескладный паренек лет четырнадцати, Лежал на диване и безразлично смотрел в потолок. У него на груди лениво распластался огромных размеров кот. Чем ближе подходила к парню Катя, тем сильнее ощущала, как слипаются глаза, ноги становятся ватными и хочется пристроиться на диване рядом. Подремать, как котик. Тип «С». Если не считать непроходящую зевоту, то самый безобидный и легкий вид адикции. Стажер похлопала себя по щекам и принялась чертить круг. Спустя 10 минут все было закончено. Подросток спал, но уже нормальным сном. Приходил в себя. Кот поднялся и не сводил с Кати янтарных глаз. Когда Катя вышла из подъезда, то не обнаружила наставника. Твою же дивизию, пробормотала девушка. Раньше ее не бросали посреди задания. Интересно, Валера решил, что ему настолько скучно и просто ушел, учитывая, что, несмотря на все запреты, он курил как паровоз? Мол, так лучше ощущает адиктов. так кто знает. Может, для полного погружения решил зайти в ближайший бар? Девушка достала телефон и хотела набрать наставнику, как заметила, что он все же оставил сообщение. Появились срочные дела. До отдела доберешься сама. Хороших выходных. Писец. Пробормотала девушка и набрала номер наставника. Сбросил. Тогда она отправила сообщение, где красноречиво напомнила, что, во-первых, у него остался ключ от кабинета, а, во-вторых, без его подписи дело зависнет до понедельника, и начальство наверняка об этом спросит. В ответ Валер скинул координаты. Катя по подземному переходу бегом перестекла Каширское шоссе и поспешила к двухэтажной постройке с кафе. Она же пошутила, не мог же он действительно. Нет, это было бы слишком. Почему из всех охотников Москвы ей в наставники достаются будущие мамочки и алкоголики с расшатанной психикой? Девушка зашла через боковую дверь и побежала наверх, прыгая через ступеньку. Кафе оказалось практически пустым. Единственная официантка сидела за стойкой и даже не обратила внимания на гостью. Стажер обвела взглядом зал и заметила валера с чашкой чая. Наставник сидел напротив окна, откуда просматривался выход из вестибюля метро и пустая двухполосная дорога. Ты долго! пробормотал Валер, когда девушка, переводя дыхание, остановилась около его столика. Катя поджала губы. Неужели он не мог 20 минут подождать? Так захотелось Чайко? Поставьте автограф, пожалуйста, она кинула папку на стол. Присядь. Катя не сдвинулась с места. Валер даже не смотрел на нее. «Скажи, ты хорошо знаешь Цветкову?» Вопрос прозвучал неожиданно. Девушка растерялась. С первого курса. «Ты не замечала в ее поведении странностей? В привычках, словах?» «Нет. Ну, то есть она выглядит измотанно и говорит сумбурно, как обычно, но, пожалуй, плечами Катя, не понимая, к чему клонит Валер. Послушайте, она хорошая, совсем ребенок. «Я в этом не сомневаюсь». прервал ее мужчина. Он достал из кармана ручку и поставил размашистую подпись на пустых листах в папке. «Видишь вон ту машину?» Он указал на капот старого Вольва, припаркованного в кармане за вестибюлем метро. «И...» «Когда будешь уходить, иди через переход и держись в На папку с тихим бряцанием приземлился ключ. Катя прищурилась. «Что было не так с машиной?» И вдруг ее осенило. В то же мгновение вся ситуация начала вырисовываться в совершенно ином свете. Сам Валер больше не казался безответственным типом, бросившим подопечную. «Спец? Но почему?» Катя замолчала, не закончив фразу. Валер ни за что не стал бы с ней откровенничать. Достаточно было предупреждения. «Следит. Задание тоже не просто так взял». Я думала, вы ушли на покой. Ушел. Катя ощутила, как подкатывает злость. Почему вы решили меня стажировать? Так получилось. Катя так и подмывала спросить. И это ответ? Она понимала, что мужчина проигнорирует, но не могла остановиться. Почему вы спрашивали про Цветкову? У нее неприятности? Очень много вопросов, Катерина. Не сейчас. Если хочешь, поговорим позже. А пока иди. «Валер, послушайте, что бы там ни было, Лили очень добрый и мягкий человек. Если она попала в беду...» «Катя!» Валер, наконец, посмотрел на нее. Теплые карие глаза были серьезными. Он заговорил тихо и настойчиво. «Забирай документы и езжай в отдел. Дождись там меня. На этом все». «Так я права? У нее неприятности? Это все из-за пожара? Но Лили ни в чем не...» Катя продолжила давить, но в следующий миг пожалела об этом. Валер полностью переключил внимание на нее, и что-то нехорошее было в его взгляде, словно она вынуждала его сказать то, что мужчина совсем не хотел говорить. «Не вмешивайся. Или хочешь, чтобы спецы начали копать твое личное дело? Или твоих родных, например, сестры?» А когда всплывет, что с ней было и кто ее исцелил? А главное, когда это случилось? Я тебе гарантирую, что через пять минут какой-нибудь маньяк вывернет тебя наизнанку на допросе. Ты этого хочешь?» Катя нервно сглотнула, с трудом сдерживая панику. То, чего она боялась все это время, свершилось. И что Валер сделает дальше? Девушка вспомнила, как Лиля рассказывала про встречу со спецом, про пронизывающий взгляд. «Вы узнали меня?» «У спецов есть забавная дисциплина. Нас учат запоминать. У этого умения крайне неприятный побочный эффект. Помнишь, черт возьми, все. Что было вчера, позавчера, два года назад. Я же сказал, что мы поговорим. А теперь будь умницей, делай, что я сказал, и молчи». «Это не только в твоих интересах». Девушка уже хотела уйти, но Валер остановил ее, схватив за руку. Катя ощетинилась, злобно уставилась на наставника, но тот не проронил ни слова, только продолжал буравить взглядом машину. Катя готова была поклясться, что с кузова исчез грязный налет. Вольво внезапно тронулся с места и стремительно унесся в сторону центра города. «Что за...» Не успел пробормотать Валер, отпуская Катю, как вдруг из стеклянных дверей метро выбежал странный молодой человек. Стажёр не успела разглядеть лица, но в ужасе кинулась к окну. Аура пылала, пульсировала, меняя цвет от насыщенно-алого до тёмно-бордового. Парень кричал что-то в трубку, а затем швырнул телефон на асфальт. Катя вздрогнула. Мобильный разлетелся на кусочки. Парень же перешел дорогу и поспешил вниз по улице в сторону парка. «Что это было?» — прошептала стажёр. «Видимо, это Дмитрий Царёв», — пробормотал Валер. «Царёв? Тот аддикт, которого курировала Лиля?» Наставник не ответил. Из метро вышел еще один человек — Борис Серебров. Он следовал за аддиктом, не глядя по сторонам. Видимо, поймал след. Валер выхватил телефон и начал спешно набирать номер, но абонент не отвечал. Мужчина выругался и поспешил к выходу. Катя побежала за ним. «Валер, что происходит?» Стоило охотнику выйти на улицу, как он изменился. Стажёрка поняла, что смотрит в затылок совершенно незнакомого человека, но вместе с этим на наставника. Мужчина повернулся к ней. Как на голографической картинке, черты Валера таяли, становясь незнакомыми. Вот так, значит, выглядел настоящий знак маскировки в действии. «Уходи», — приказал он. Их обдала холодной волной, словно порыв ветра. «Эманация». Звуки стихли. Небо над парком поблизости потемнело, будто сгустились тучи. Катя уже видела такое. «Красный уровень», — пробормотала девушка. Валер кивнул и побежал за Серебровым. Стажёр медленно перешла дорогу. Больше не нужно было опасаться спеца в старой машине. И застыла около входа в метро. Девушка не могла отвести взгляды от парка. «Что там происходило? Вот почему Лиля была такая бледная. Вот о чем хотела поговорить вчера». Вдруг раздался крик, разлетелся эхом по округе. «Боль! Господи, как же больно!» Катя сжалась, закричала и вцепилась в правое плечо. Из глаз брызнули слезы. «Что происходит?» «Новый удар. Резкая боль в боку». Дыхание перехватило. Ей казалось, что по коже растекается кровь. «Больно, больно!» Она сжала зубы и взвыла, изогнувшись. Громкий хлопок. Выстрел. В глазах потемнело. Мир вокруг закружился. Слышались глухие голоса. «Что с вами?» «Девушка, девушка, вы в порядке?» «Вам плохо?» «Не мне!» растерянно прошептала Катя, закрывая глаза и держась за плечо. «Не мне!»